Глава 39. Нужно оставить записку. Чертенок на задворках сознания рассмеялся. Во всех рассказах о сбежавших женах, которые ей приходилось читать, они оставляли записки, чаще всего на игульнице. Не самая свежая идея. Но нужно ведь было оставить нечто вразумительное. Что оставалось делать, если не писать? Она как в тумане огляделась в поисках письменных принадлежностей. Чернила закончились. За все время пребывания в Лазоревом замке Вэланси не писала ничего, кроме напоминаний для барни о покупках первой необходимости. Для них годился и карандаш, но она никак не могла его найти. Вэланси рассеянно подошла к чулану синей бороды и дернула за ручку двери. По ее туманным представлениям дверь должна была оказаться заперта, но та вдруг поддалась без малейшего сопротивления. Прежде Вэлэнси даже не подходила к ней, поэтому не знала, запирает ли ее обычно барни. Если запирает, должно быть, он чувствовал себя ужасно, раз оставила открытой. Она не осознавала, что нарушает его просьбу. Она просто искала принадлежности для письма. Все ее мысли были нацелены на то, что она скажет и как. Без малейшего любопытства она вошла в пристройку. Никаких подвешенных за волосы женщин по стенам, Вполне безобидная комната с маленькой печкой из листового железа по центру. ее труба проходила через крышу. У одной стены стол, заставленный странного вида предметами. Их-то, без сомнения, Барни и использовал в своей пахучей деятельности. «Наверное, химические эксперименты», — отрешенно подумала Веланси. На другом конце комнаты стоял большой письменный стол с крутящимся стулом. Боковые стены занимались стеллажи с книгами. Ничего не видя, Вэланси подошла к письменному столу. И замерев, простояла несколько минут, глядя на что-то. Ворох гранок. На верхнем листе название «Дикий мед, а под ним подпись «Джон Фостер». Первое предложение. Сосны, деревья мифов и легенд. Они пускают корни глубоко в традиции старого мира пока ветер и звёзды целуют их макушки. Что за чудная музыка, когда Эол натягивает струны через ветви сосен. Барни сказал это однажды, когда они проходили под ними. Так Барни? Джон Фостер? Новость никак не взволновала ее. Она уже пережила все волнения и открытия, которые мог вместить один день. Поэтому и осталась равнодушной. Только подумала. Вот и объяснение тому случаю. Тем случаем было маленькое происшествие, которое застряло у нее в голове сильнее, чем могло, учитывая его незначительность. Вскоре после того, как Барни принес ей последнюю книгу Джона Фостера, она зашла в книжный магазин в Порт-Лоуренсе и услышала, как покупатель спрашивает, поступила ли новая книга Фостера. Владелец коротко ответил, пока не вышла, появится на следующей неделе. Веланси открыла было рот, чтобы сказать «Ах, нет, она уже вышла», но снова его закрыла. В конце концов, это не ее дело. Она предположила, что владелец хотел таким образом скрыть оплошность незаказанных вовремя экземпляров. Теперь-то она поняла. Книга, которую ей подарил Барни, авторский экземпляр, один из тех, что посылаются заранее как подарок автору. Пусть. Веланси равнодушно отодвинула улики и села на крутящийся стул. Взяла ручку Барни, которая оказалась отвратительной, пододвинула к себе лист бумаги и начала писать. Ей в голову не пришло ничего, кроме голых фактов. «Дорогой Барни, сегодня утром я была у доктора Трента и выяснила, что то письмо мне отправили по ошибке. У меня никогда не было серьезного сердечного заболевания, и сейчас я в порядке. Я не собиралась тебя обманывать. Пожалуйста, поверь мне». Я не вынесу, если ты не поверишь. Мне ужасно жаль, что вышла такая ошибка. Но ты наверняка сможешь получить развод, если я уйду. Уход жены — это ведь основание для развода в Канаде. Конечно, если я могу сделать что-то, чтобы помочь или ускорить процесс, я с радостью сделаю, пусть твой адвокат свяжется со мной. Спасибо за твою доброту. Я этого никогда не забуду. Не думай обо мне слишком плохо потому что я не хотела заманивать тебя в такую ловушку. Прощай. С благодарностью, Веланси. Она знала, что получилось слишком холодно и чопорно. Но пробовать снова было опасно. Плотину могло прорвать. Она не знала, какой поток бессвязности и страстной тоски может в этом случае излиться наружу. В постскриптуме она добавила. «Сегодня приезжал твой отец. Завтра он вернется». «Он мне все рассказал. Думаю, тебе лучше вернуться к нему. Он очень тоскует». Веланси положила письмо в конверт, подписала Барни и оставила на столе. Сверху опустила нитку жемчуга. Если бы это были те бусины, какими она их считала, то она оставила бы их себе на память о времени, проведенном здесь. Но просто невозможно забрать подарок ценой в 15 тысяч долларов — от мужчины, который женился на ней только из жалости, и от которого она теперь уходила. Ее ранило, что приходится оставить эту хорошенькую безделушку. Вэланси это казалось странным. То, что она оставляла самого барни, не ранило ее. Пока. Только лежало ледяным бесчувственным грузом на сердце. Если оно оживет, Вэланси содрогнулась и вышла. Она надела шляпку и машинально покормила удачу и банжу. Заперла дверь и бережно спрятала ключ в старой сосне. Переплыла на другой берег в винтовой лодке. Минуту постояла там, глядя на свой лазуревый замок. Дождь еще не начался, но небо потемнело, а мистовис сделался серым и мрачным. У маленького домика под соснами был жалкий вид. Шкатулка, из которой достали все драгоценности. Лампа с погасшим пламенем. «Я больше не услышу, как ночью вокруг Мистовиса плачет ветер», — подумала Вэлэнси. Это тоже ее ранило. Смешно, что какой-то пустяк задевает ее в такой момент.